Глава 17. Вош не мог дышать носом. Вероятно, нос был сломан. Воша не особо это беспокоило. Нос ему ломали и раньше, но боль мешала ему сосредоточиться. А ведь ему нужно было провести сиренити между обломков, выбрать траекторию, параллельную той, по которой двигался Сунь-Дзы, и разместить свой корабль так, чтобы Мел и все остальные могли на него перебраться. Вероятность одного из этих событий была мала. Вероятность совпадения всех трех была практически нулевой. Оставив позади обреченный разрушитель, они не избавлялись от опасности, потому что вдоль корпуса Суньдзы летели обломки, в основном небольшие, но среди них были и крупные, более коварные. Он уклонялся от осколков, которые видел, и слышал, как другие врезаются в корпус. Суммарная скорость была низкой, поэтому Вош надеялся, что уроном можно было пренебречь. Но он все равно морщился, услышав очередной глухой стук или скрежет. «Мне больно, и я чувствую запах своей собственной крови. Это странно». Сам Сунь Цзы тоже двигался. Его сбили с геостационарной орбиты, и он начинал медленно приближаться к планете. Чтобы лететь с ним параллельным курсом, Вош осторожно прикасался к управлению, почти ласкал его. «У тебя снова кровь идет из носа». сказал Джен и присел на панель управления. "Знаю", завопил Вош. "Он же сломан, чёрт побери, сломан! И чёртова кровь рекой течёт на мою лучшую чёртову рубашку". Слизавшись с моей панели управления, садись в кресло капитана и побогай и мне, чёрт, до тебя побрал. Эта внезапная вспышка гнева лишила Джена дара речи. Он потрясённый метнулся к креслу капитана и сел. "Ручка слева от тебя, Сэр. Нервные патики Мела сорвали кожу с её нижнего края, видишь её?" Ага. Так, Джен, тут нужна твёрдая рука. Одна рука у тебя твёрдая, да? Джен поднял свободную руку, на ней виднелась кровь, твёрдая как скала. Мне нужно следить за рысканием и дрейфом, а ты по моему сигналу сдвинь ручку вперёд, только самую малость. Тормозной двигатель? Просил Джен. Точно, он нас замедлит. Лёгкое прикосновение, не больше. «Просто нежное прикосновение», — отозвался Джейн. «Представляю себе, что ласкаю женскую, только когда я скажу», — прервал его Вош. «Кейли!» «Здесь». «Держись крепче». «Умеешь ты обнадежить». «Это на всякий случай», — сказал Вош. «На какой всякий случай?» — спросил Джейн. «На тот случай, если я все перепутал. Тогда мы врежемся в сунь-дзы и превратимся в огненный шар». Вождь сделал глубокий вдох и поднёс руки к консоли. «Мел!» — сказал он. «Я собираюсь провести сиренити на небольшой высоте над кораблём. Надеюсь, датчики обнаружат какой-нибудь шлюз, но...» «Пришли мне координаты, а затем жми туда», — сказал Мел. «Корпус пробит, и по нашему следу идёт Сайлос». «Ладно, напряжение растёт, отлично. У меня болит нос, но боль не имеет значения, потому что постепенно о ней забываешь». «Твой нос?» Просила Золи. У тебя повреждён нос? А меня подстрелили, воскликнул Джейн. Не бойся, малыш, нос в порядке. Просто будет на чеку. Хуже всего была непредсказуемость Сунь Цзы. Похоже, что разрушитель снова врезался в него, заставив его медленно вращаться и вилять. Траектория древнего корабля была слишком сложной, чтобы повторять её на глаз. Проложить траекторию могли бы корабельные компьютеры, но у Ошу было некогда с ними возиться. И к тому же из носа снова потекла кровь. Он вцепился в панель управления, сделал глубокий вдох через рот и направил Serenity вниз, к более крупному старому кораблю, и когда уже показалось, что сейчас они врежутся в поверхность, он щепнул. Джейн. Джейн пощекотал тормозные двигатели, и они включились, так быстро и тихо, что в кабине этого никто не почувствовал. Сработало. Сунцы за окном успокоился. Сиренити выбрал то же вращение, что и он. Увошь позволил себе быстро и глубоко вздохнуть. «Мел, мы рядом, и тут есть шлюз!» Келли взглянула на экраны, посмотрела поверхность корабля и обнаружила точку доступа. «Передаю координаты», — сказала Келли. «Получил», — ответил Мел, задыхаясь, судя по всему, от бега. «Мел, к нам кто-то пробивается», — сказала Зои. «До цели несколько минут», — ответил Мел. «Мы вас ждем!» сказал Вош. Будь готов мчать прочь по моему приказу. Вош нахмурился. Джейн посмотрел на него, рука Келли замерла на панели управления. Мел, как только вы подниметесь на борт, мы Если я прикажу уходить, вы уйдёте на борту или мы или нет? сказал Мел. Нет, ответил Вош. Да, воскликнула Зои. Он идёт к нам. Если у нас цапёт, это не значит, что все вы тоже должны умереть. В кабине повисла тишина. Вошь подвел Сиренити к найденному ими шлюзу. «Просто доберитесь до корабля!» — сказал он. «Мы готовы!» «Через минуту будем у вас!» — обещала Зоя. Джейн встал. «Вошь, я тебе нужен?» «Нет, мы сами справимся. Тогда я иду к шлюзу с пушкой». «Я с тобой», — сказала Келли. «За тобой нужен уход, ты же ранен». «Хоть кто-то это заметил!» — ответил Джейн. И уходя, ухмыльнулся Вож, словно говоря: "Ситуация хреновая, но мы друг друга не бросим". Вож был ему за это благодарен. Корабль содрогался, ото всюду доносился грохот. Мел подумал, что этот звук издаёт рушащиеся у них за спиной переборки. Если содержимое сун дзы начнёт вылетать наружу, задача, стоящая перед Вожом, осложнится ещё больше. Но возможно, при этом в космос вылетит и Сайлос. Мел никому бы не пожелал подобной участи, особенно жертве экспериментов Альянса. Но если нужно выбирать между людьми, которых он любит, и Сайлосом, значит, выбор уже сделан. Ещё один мощный удар сотряс корабль. Все четверо пошатнулись и врезались в стену справа от себя. Ривер поймала взгляд Мела. Он всё ещё идёт, сказала она. Всё это его не остановит. Я не знаю, может ли его что-то остановить. Мэл подтолкнул её вперёд и помог Саймону подняться. Мы уже близко, сказала Зои. Он, наверное, проламывает дверь, добавил Саймон. Позади них раздался ещё один взрыв и завизжал воздух, вылетающий из разгерметизированного отсека. Ривер потеряла равновесие и соскользила к Мэлу. Он поймал её за вытянутую руку, а второй рукой ухватился за дверную ручку. Ручка была из гладкого металла, и его пальцы начали соскальзывать с неё. Он крепче цепился в ремень, и она вскрикнула, но отпускать он её не собирался. Мэл знал, что она, скорее всего, сможет спасти их обоих, но совсем не собирался бросать её в опасной ситуации. Они же одна команда. Зои упала рядом с ним, закрепилась в дверном проёме и поставила ноги по обеим сторонам от ладони Мэла. Она посмотрела на него, на его ладонь, и он кивнул. Она надавила на ручку одной ногой, затем навалилась на дверь и та открылась. В ту же секунду Мелса скользнул с ручки к дверному проёму. Вдруг рядом с ним оказался Саймон. Мел не подозревал, что тот может быть таким сильным и ловким. Саймон схватил сестру за запястье, и Мел понял, откуда взялась эта сила. Саймон только что спас свою сестру и, вероятно, всегда будет спасать, как бы ни увеличивалось число её способностей. Когда Саймон потянул Ривер на себя, она протянула руку и крепко вцепилась в дверную коробку. Подхватив Мэла, она швырнула его через дверной проём, пролезла сама, втянула Саймона за собой и ударом ноги захлопнула дверь. "Он идёт", сказал Ривер. "Он рядом. Он не остановится. Нам нужно туда". Она указала на дверь в противоположной части маленькой комнаты. "Возможно, когда-то здесь был склад, но сейчас полки попали Пят десятки пластмассовых коробок разлетелись по полу. В коробках лежали сотни аккуратно сложенных и связанных простыней, которые никогда не подарят людям тепло и уют. Ривер обошла покосившийся стеллаж и пинком распахнула дверь. За дверью было темно. Мелнер нырнул вслед за Ривер, вытащил из кармана фонарик и посветил им по сторонам. Они, похоже, оказались в каком-то служебном помещении. Вдоль стены по потолку тянулись трубы и каналы для проводов. Несколько труб было пробито, из них текла маслянистая и тошнотворно пахнущая жидкость. «Осторожно!» — сказал Мел. «На осторожно нет времени!» — ответил Ривер. «Ни на что нет времени. Он так близко, что почти может слышать!» «Ривер!» — воскликнул Саймон. Он протиснулся мимо Мел, а схватил её, и глядящие вдаль глаза Ривер сфокусировались на её брате. «Туда!» — она указала на преграду из металлических панелей и стоек. «Там вход в шлюз!» Но у нас нет времени. Значит, сделаем так, чтобы оно у нас было, сказала Зои, доставая пистолет. Мел последовал её примеру. Если Зои собирается дать бой, он не допустит, чтобы она сражалась в одиночку. У нас совсем нет времени, думает Ривер, и именно в этот миг понимает, что только она может спасти их, её команду, её друзей. Сайлос уже почти догнал их, и ему нужна только она. Он настолько лучше ее. У него сильное тело и мощный разум, наполненный знаниями. Он накопил их, пока все думали, что он спит, но его сознание затуманено желанием заполучить Ривер. Он не видит, что этот корабль поврежден и обречен. Он не понимает, сколько крови он пролил, сколько боли причинил и причинит в будущем. Ривер думала, что будет рада его увидеть. И поначалу так и было. Но теперь она напугана тем, что подобный разум сфокусирован на ней. Ещё больше её пугает мысль о том, что постепенно она может стать похожей на Сайласа. Именно эта мысль больше всего наполняет её яростью, именно ей она больше всего сопротивляется, потому что Ривер всё ещё человек. У неё есть друзья и любимые люди, которые готовы бороться и драться за неё. Если ты останешься в одиночестве, то зачем тебе сила, даже огромная Ривер набрасывается на стену, состоящую из металлических панелей. Она бьёт кулаком по одному из углов и пробивает панель насквозь, не обращая внимания на порезы, она вцепляется в металл и изо всех сил тянет его на себя. Наконец ей удаётся оторвать панель. Уперевшись другой рукой в металлическую стойку, Ривер тянет вторую панель, затем третью, чувствуя, как сила течёт по её телу и нейтрализует стрессы и боль, которые нарастают в её мышцах. Вскоре перед ней появляется отверстие, через которое можно пролезть. Я спасаю нас, думает Ривер. Она просовывает голову в дыру и видит открытые раздвижные двери шлюза. Небольшое пространство за ними и манит, и пугает одновременно. Один шаг, и вокруг не останется ничего, кроме вакуума. Она отступает, позволяя остальным пройти вперёд. Если он их догонит, то он должен столкнуться именно с ней. Мы больше не двое. Я одна. Я не могу это осознать. Боль так сильна, что кажется, она меня убивает. При каждом вдохе я вспоминаю нас, не меня. Когда я пытаюсь говорить, мой голос наш, не мой. Мы не были рассчитаны на то, чтобы существовать в таком виде. Но я не могу сдаться, ведь мы никогда бы этого не хотели. Мы прибыли сюда с определённой целью. И хотя теперь эта цель изменилась, всё изменилось. Я сделаю всё, чтобы достичь её. Позади меня раздаются удары, скрип, взрывы. Взрывостойкие двери у меня за спиной закрылись. Они защитят меня от ярости космоса, а также от него. По крайней мере, на какое-то время. Если он решит пойти по моему следу, то эти двери он откроет не сразу. Я надеюсь. Это всё, что мне остаётся надеяться. Потому что всё, что мы знали до сих пор, оказалось ложью. Мы не сомневались в том, что выполним задание, но гордость и уверенность нас погубили. Я бегу быстрее, чем когда бы то ни было. Меня окружает эхо, и мне кажется, что краем глаза я вижу нас, но когда я прохожу мимо полированных поверхностей, я вижу только себя. В конце концов я добираюсь до капсулы, которая отвезёт меня на мостик корабля. Здесь я была только однажды, давным-давно, когда мы прибыли сюда, чтобы оставить Сайласа здесь. Мы думали, он никогда не проснётся, никогда больше не причинит ущерба, перестанет представлять опасность всей галактике. Воспоминания об этом времени отпечатались в моей памяти. Управление капсулой осуществляется автоматически. Я захожу в неё, и она везёт меня через широкую шахту к шарообразному капитанскому мостику. Он не зависит от остального корабля, отделён от него фюзеляжем. Его удерживают на месте огромные колонны и соединительные структуры. Его спроектировали так, чтобы защитить от катастрофы и вероятного нападения. Коды замков я помню, и поэтому уже скоро окажусь внутри. Двери закрываются за мной. Я как могу отключаю системы капсулы на тот случай, если он доберётся и сюда. Ему нужна она, думаю я. Ему нужна ревертем. Я боюсь, что он уже добрался до неё, убил остальных и вместе с ней вернулся, чтобы прикончить меня. Я даже не смею думать о том, какой силой будут обладать эти двое, если будут действовать сообща. Один раз я недооценила его. Больше этого не повторится. Возможно, Сайлас знает, что мы делаем. Говорю я и почти слышу наш ответ. Это меня утешает. Мы должны поторапливаться. Я добираюсь до кресла пилота. Странно, что в таком огромном и важном корабле на мостике всего одно кресло и один комплект органов управления. Но затем я вспоминаю, кто создал этот корабль, и позволяю себе ненадолго восхититься. Времени у меня нет, и поэтому я забываю о чуде и сажусь в кресло. Я касаюсь панели управления, и она оживает. Хорошие механики, эти конструкторы и строители со старой земли. Интересно, что бы они подумали, узнав о том, во что мы превратили галактику. Я закрываю глаза, и мы вместе смотрим в лицо смерти.